Глава 20. Там, где клён шумит над речной волной, пели Ахматы музыканты на сцене ресторана Московский. Говорили мы о любви с тобой. Женские руки погладили пиджак на моих плечах. Я повернул голову и уткнулся носом в прядь волос, блестящую медно-русова цвета. Сквозь нее увидел броский макияж на лице незнакомки и блеск серо-голубых глаз. «Рады видеть вас, Илья Владимирович», — произнесла женщина. Говорила она, склонившись к моей голове. Я вдыхал цветочный, с оттенком ванили, запах ее духов, смешавшийся в воздухе со спиртным душком. Ощущал, как легкий ветерок ее дыхания при каждом звуке щекотал мне кожу. Женщина помахала красными ноготками директору швейной фабрики, Прохор выдохнул и кивнул, но промолчал, плотно сжал губы. "Я украду на один танец вашего спутника", сказала незнакомка. Она провела рукой по моему затылку, по шее. Я вынул свой нос из её волос, взглянул на замершего с приоткрытым ртом Кирилла, подмигнул ему. "Мой младший брат", подобрал челюсть. "А любовь как сон", пели на сцене. "А любовь как сон" Женщина снова потормошила мои плечи, поднесла на помаженные губы к моему уху. — Ну же, красавчик, очнись! — шепнула она. — Женщина хочет танцевать. — Конечно, мадам! — ответил я. — Всегда готов. Встал. Музыка заглушила скрежет ножик моего стула по паркетному полу. Женщина схватила меня за локоть, левой рукой отбросила со своего лба прядь волос, взглянула на меня снизу вверх. Ее четко очерченные подкрашенные брови замерли на пару сантиметров ниже моего подбородка. Ей около тридцати лет, подумал я, фигуристая, каленая. «Поторопись, красавчик!» Незнакомка дернула меня за руку и протянула в направлении танцплощадки, где уже переваливались с ноги на ногу несколько танцевальных пар. «Сердцу очень жаль», жаль — пели хором артисты. Что, «Что случилось так?» Они заметили нас и словно взбодрились, улыбнулись, добавили в свои голоса эмоции. Мы сошли с ковровой дорожки на паркет, остановились. — А ты высокий, — сказала незнакомка. Она сблизилась со мной, цокнула по полу каблуками туфель, забросила руки мне на плечи и впилась взглядом в мои глаза, будто через них заглядывала в мои мысли. Я прижал правую ладонь, выпиравшей из-под вечернего платья женской лопатки. В левую взял руку своей партнёрши, брал пример с танцевавшей рядом с нами немолодой пары. "Как вашему слугам, мадам". Женщина улыбнулась, хитро сощурила глаза, почти не увидел на её лице морщин, лишь заметил ямочки на щеках. "Я запомню это, красавчик", сказала она. "Четверым ветрам пели со сцены грусть, печаль раздам". Мы медленно шагали по сцене, в такт музыке смотрели друг на друга. Я думал о том, что в прошлый раз танцевал медляк лет 20 назад, не вспомнил, где это случилось и когда именно. Незнакомка рассматривала моё лицо, словно снимала с него мерки для скульптурного портрета. "Ну и как тебя зовут, красавчик?" спросила она. "Сергелий Анидович, Сергей". Женщина улыбнулась, будто услышала шутку, прикоснулась тёплым пальцем к моей шее. Церкнуло грудью по моему пиджаку. Я прикинул, если опущу руки, то дотянусь до её ягодиц. Усмехнулся, потому что вспомнил, танцую не на молодёжной дискотеке, а на виду у немолодых городских начальников. Возможно, и на виду у супруга моей партнёрши. "Моё имя Марго", сообщила женщина. Она запрокинула голову, будто целила губами в мочку моего уха, и повторила мои слова. "Сергей Леонидович". Серёжа, я снова почувствовал, как по моей спине промчалась стая мурашек. Отметил, что моя партнёрша слегка пьяна и что она намеренно пускала в ход свои женские чары. Прижималась ко мне грудью, гипнотизировала взглядом, дразнила томными нотками в голосе. Хмыкнул. Сообразил вдруг, что и я и Моргу сейчас видели себя с обользнителями малолетки. "Раньше я тебя здесь не видел, Серёжа", сказала Моргу. Её руки будто случайно соскользнули с моих плеч, погладили меня по груди. Я порадовался, что пошёл на танцплощадку до того, как нам на стол принесли коньяк, потому что после двух-трёх порций коньяка наверняка поддался бы на призывы партнёрши, показал бы гостям московского, как танцевал с дамами во времена перестройки и в 90-х. Где Прохоров тебя прятал от меня? Я погладил свою партнёршу по спине. Марго по-кошачьей зажмурила глаза. «Ты в любви моей не смогла сберечь!» пели наблюдавшие за моей рукой музыканты. Я удержал свой порыв в рамках приличий, не опустил руку ниже женской талии и поднял ее к лопаткам своей партнерши еще до того, как повернулся лицом к залу. «Я вас здесь тоже раньше не видел, мадам». «Не называй меня так, Сергей Леонидович», сказала Марго. «Разве я мадам?» От этого слова пахнет староухами и нафталином. Партнёрша вздлиннала руки к моим плечам, чуть отстранилась от меня, точно в наказание за мадам, в грудь мне будто вдохнула холодом. Я не повёлся на женскую уловку, порадовался, что пока не пил коньяк, сохранил образовавшееся между нашими телами пространство и даже чуть расслабил руку, в которой сжимал пальцы морго. Я тебя здесь тоже не видел, красавица, сказал я. Вот это уже лучше, заявила Марго, и правдиво, потому что я действительно красавица. Её пальцы снова подобрались к моей шее, а забокованную в бюстгальтер грудь дотянулась до пиджака. Если ты меня здесь не видел, Серёжа, значит, был невнимателен, едва слышно произнесла Марго, потому что я в этом ресторане частая гостья, особенно нынешним летом. Поверг головы партнёрши, я увидел стол, где рядом с Прохоровым и рядом с моим младшим братом официантка Светочка расставляла посуду и напитки, раскладывала приборы. Встретился взглядом с глазами Ильи Владимировича, директоршей ни фабрики, пристально следила за моим танцем. Опустил взгляд на серо-голубые глаза Марго. От тебя приятно пахнет, сказал я, не нафталином. Как называются твои духи? Марго улыбнулась. Махнула накрашенными черной тушью ресницами. «Это французский», — сказала она. «Диарелла от Диор. Если эти названия о чем-то скажут тебе, Сережа». Мне почудилась насмешка в глазах партнерши. Отметил, что женщина насмехалась надо мной не без причины, потому что название аромата Диарелла не пробудило во мне никаких воспоминаний, хотя с ароматами от Диор я в прошлой жизни сталкивался не однажды. Дарил их многим женщинам. И напомнил лишь одно слово диарея. Я кивнул, сообщил: "Неплохие духи, отличное сердце композиции, превосходная добавка к запаху вина". Партнёрша отпрянула от меня, будто в порыве негодования, но тут же выдохнула и звонко рассмеялась. Её смех хорошо вписался в мелодию песни. "Проросло травой место наших встреч", сообщили певцы. Марго не сильно ударила меня кулаком по ключице. Запрокинула голову, нахмурила брови в притворном возмущении. "Я не так уж много вина выпила", заявила она. "Только два бокала". "Ладно, три", я остановился, придержал свою партнёршу, которая словно и не заметила. Музыка стихла. Музыканты устроили совещание. Дождались, когда наряженные в строгие костюмы мужчины проводят к столам своих сверкающих золотом и драгоценными камнями партнёрш. Марго не сильно толкнула меня в грудь, попятилась и стрянула взглядом в направлении Прохорова. «Я не прощаюсь с тобой, Сергей Леонидович», — сказала она. Усмехнулась, заглянула мне в глаза и добавила. «Это был не последний наш танец сегодня. Скоро увидимся, Сережа». Я не провожал Марго. Она резко развернулась и застучала каблуками по красному ковру. Не оглядывалась. Я понаблюдал, как она дефилировала между столами. Стояла в одиночестве на танцплощадке признал, что смотреть на её ноги не менее приятно, чем на светочкины. Женщина сохранила стройную фигуру и умело подчеркнула её, выбрав удачный фасон платья. Отметил, что не только я провожал моргов взглядом, за ней наблюдали многие из собравшихся в зале ресторана мужчин, а некоторые дамы посматривали не на своих приоткрывших рты мужчин, а рассматривали меня. За моей спиной снова зазвучала музыка. Она будто подтолкнула меня в направлении стола, где меня дожидался младший брат и прохорые. Пока я шёл через зал, чувствовал на себе изучающие, любопытные, нескромные и раздражённые взгляды гостей Московского. Расправил плечи, выпятил грудь. Рука невольно потянулась к голове, к голубому берету, который остался в доме родителей. Я поправил узел галстука, заметил, что Илья Владимирович сменил своё местоположение за столом. Он отодвинулся от сына и переместился ближе к моему стулу. «Ему в семнадцать лет, парню ночью не до сна», – запели музыканты. Я невольно взглянул на Кирилла. Тот о чем-то спорил с Артурчиком. Заметил на столе бокалы и графин с похожей цветом на чай, жидкостью. А еще увидел бутылки с минеральной водой и стеклянный кувшин с клюквенным морсом. Я вернулся на свое место, чиркнул ножками стула по полу. Сергей, ты знаком с Марго? спросил ли я Владимирович. Он наклонился в мою сторону. Я покачал головой и ответил: Только что познакомился. Интересная женщина. Директор свиной фабрики огляделся по сторонам. Сергей, тебе не нужно общаться с этой женщиной, сказал он. Прохоров говорил тихо, будто доверял мне государственную тайну. Это небезопасно, сказал он. В первую очередь для тебя Просто раз и навсегда наступает в жизни час. Пением и музыкой заглушали голос Прохорова музыканты. На танцплощадке уже трясли причёсками, плечами, боками и бёдрами нарядные женщины. Они сверкали камнями на кольцах, на серьгах, на браслетах и на жирелях, будто подражали блеску хрустальных люстр и светильников. Илья Владимирович стрельнул взглядом в направлении соседнего столика где устроили посиделки, похожие друг на друга толщиной щек, немолодые мужчины. Посмотрел он и на моего брата, и на своего сына. Те притихли, прислушивались к его словам. Проверил, не приближалась ли к нам официантка. Сделал пару глотков из бокала, цвет напитка выдал, что Прохоров пил не коньяк, а морс. Отец Маргариты Лаврентьевны, говорил Илья Владимирович, Лаврентий Семенович Ольшанский, второй секретарь горкома, поэтому она, как ты сам понимаешь, девчонка избалованная, Прохоров покачал головой. Ей позволено многое, сказал он. И она это прекрасно знает, но только проблема даже не в ней и не в её отце, а в её муже, Наиле Руслановиче Рамазанове. Ты слышала о таком? я пожал плечами. Не доводилось. Он директор колхозного рынка, сообщил Илья Владимирович. Занял это место не без помощи тестя, как ты понимаешь. Ради Маргариты Лаврентьевны лет 10 назад он развёлся с первой женой. Прохоров постучал пальцем по столешнице. И с тех пор ревнует новую жену к каждому встречному. Девчонка любит веселье и красивых мужчин. На или ты знает, но, думаю, запереть не может из-за влиятельного тестя. Илья Владимирович посмотрел мне в глаза. Поговаривают, сказал он. Уже несколько ухажоров Марго очутились в больнице. Кто с поломёнными рёбрами, кто с пробитой головой. У Ромазанова на рынке вертятся разные криминальные элементы. Прохоров выдержал паузу, не спускал с меня глаз. И он находит с ними не только общий язык, но и взаимную выгоду. Так что мужиков, которые интересовались Марго, временами избивают грабители. Понимаешь меня, Сергей? Это многие знают. Директор свиной фабрики развёл руками, левую он двигал неуверенно. Поэтому в зале и нет очереди из мужчин, желающих танцевать с Марго, сказал он. И уж тем более никто не провожает её домой, когда Наиль в командировке. Ты понимаешь, о чём я говорю, Сергей? "Разумеется, дядя Илья", ответил я. "Всё понял, не волнуйтесь. Спасибо за предупреждение". Прохоров откинулся на спинку стула. "Вот и хорошо", сказал он. Надеюсь, ты не наделаешь глупостей. Посмотрел мне за спину и сообщил. А вот и наши салаты. Почему в семнадцать лет парню ночью не до сна? Мысленно подпевал я музыкантам. Вы молодцы, парни, говорил Илья Владимирович. Успешная сдача экзаменов для поступления на первый курс института это ваш первый серьезный шаг к успешному будущему. Я слушал речь Прохорова и крохотными глотками дегустировал коньяк заключил, что он не лучший из тех, которые я пробовал, но и неплохой. И уж точно Светочка принесла нам в Графоне не подкрашенную карамелью личиам водку, которую мне под видом коньяка или бренди наливали и новосоветские, и питерские, и московские бармены в 90-х годах. Не смотрите на тех своих приятелей, кто уже сейчас работает на предприятиях и получает зарплату, вещал Прохоров. Их будущее уже предопределено. Они почти упёрлись в свой потолок. Я наблюдал с каким удовольствием Кирилл и Артур поглощали простенький, на мой взгляд, салат, будто ели настоящее произведение куварского искусства. Сам же я не обнаружил в блюдах поваров из московского ничего примечательного. Разве ж ту баранину шашлыка не готовили превосходно? С этим утверждением Прохорова я согласился. Потерпите, парни, учитесь. Диплом о высшем образовании станет вашим пропуском в те сферы, где не глупые люди, а вас я считаю умными зарабатывают по-настоящему хорошие деньги. Музыка стихла. Голоса собравшихся в ресторане гостей сразу же показались мне излишне громкими. Я обернулся, взглянул на музыкантов, увидел, что те общались с Маргаритой Лаврентивной Ромазановой. Марго жестикулировала, помахивая перед лицами артистов и страды десятирублёвой банкнотой. Лидер коллектива кивнул. Десятка перекачавала к нему в карман. Я снова взглянул на Илью Владимировича. Поверх бокала с коньяком. «У вас, парни, есть реальная возможность попасть в высшие эшелоны нашей социалистической жизни. Благодаря моим связям, вашей сообразительности и тому диплому, что вы получите через пять с половиной лет обучения...» Прохоров не договорил. Он смотрел мне за спину. Не донес до рта бокал с морсом. Я сообразил, что привлекло его внимание, когда услышал плавную, будто убаюкивающую музыку. «Слава любви вы говорили мне в городе каменном», запели со сцены, а фонари глазами желтыми насвели сквозь туман. На плечи мне легли уже знакомые женские руки. «Пригласи меня потанцевать, Сергей Леонидович», сказала Маргу. «За сегодняшний вечер я пять раз выходил на танцевальную площадку, и каждый раз это случалось с подачи светловолосой и голубоглазой Маргариты Лаврентьевны. Я не видел, чтобы Марго танцевала с другими мужчинами, хотя и заметил, как она перед очередным нашим танцем общалась на повышенных тонах с нетрезвым пузатым товарищем, ухватившим её за руку. Товарищу успокоили соседи по столу, и подоспевший швейцар Ромазанов поморщил губы, потёр лунцовые полосы на запястье. Жестом скомандовал музыкантам начать оплаченную композицию сначала и устремилась к столу директора швейной фабрики С каждым выходом на сцену я становился всё более умелым танцором Коньяк заметно усилил моё чувство ритма добавил моему телу пластичности а мои улыбки обояния Маргарита Лаврентьевна нахваливала мои успехи осыпала меня комплиментами умело ездила мне по ушам восторгалась моим физическим состоянием ощупывала мою мускулатуру снизошла даже до ягодичных мышц смеялась над моими шутками. Я намеренно подбирал наиболее солдафонские, но они её не отпугнули. Я не обманывал себя. Марго приятно скрашивала мой вечер. Мне даже нравилось топтание рядом с ней в танце по паркету площадки. В финале шестого танца Маргарита Лаврентиевна запрокинула голову, поднесла губы к мочке моего уха и сказала: "Я устала, Серёжа. Едва держусь на ногах". Сергей Леонидович Ты не проводишь меня домой?